Конный отряд графа Растильда трижды ударил в центр длинных цепей вражеских копьеносцев и трижды отступил. В молниеносных схватках гайлонцы не потеряли ни одного воина, уничтожив около сотни врагов. Потом рыцари Растильда отступили за холмы, и на заранее определенные позиции вышли стрелки с луками и арбалетами. Небо потемнело от множества стрел. Как Эрл и предполагал, атака передних отрядов «Орленка» застопорилась – а затем и вовсе захлебнулась. Волоча за собой раненых, копьеносцы начали пятиться назад. Отряд королевской гвардии под предводительством Эрла вылетел в лоб врагу. Как сладко дрогнуло сердце Эрла, когда он увидел, что конница марбарнийцев начала спешно разворачиваться. И как похолодело в груди, когда он заметил небольшой отряд, спокойно ожидающий приближения неприятеля. Ратники этого отряда были в кожаных доспехах копьеносцев, только вот копий в их руках не наблюдалось. Лишь короткие посохи и амулеты, ярко сверкающие от избытка напитавшей их магической энергии. Боевые маги. Когда Эрла осознал, что происходит, было уже поздно что-либо предпринимать. Его отряд оказался на голом просторе, словно стая карасей, влетевшая на раскаленную сковородку. Позади холмы, вернуться на которые он уже не успеет. Впереди отряд магов, атаковать который у него тоже нет шансов. Эрл осадил коня, поднял его на дыбы и поднес к губам рог, чтобы протрубить общее отступление. Но ужасающий грохот, обрушившийся на равнину, заглушил сигнал. А потом начался весь этот ужас. Молнии били все реже и реже и пламя из-под земли вздымалось уже не так высоко. Дым понемногу рассеивался, поднимаясь в светлеющее небо. Стали слышнее стоны раненых и умирающих. Эрл, тяжело дыша, крепко натянул повод, заставив жеребца закрутиться на месте. На полсотни шагов вокруг короля земля была усеяна конскими и человеческими трупами. От полутысячного отряда осталось около сорока рыцарей, почти половина из которых лишилась своих коней. Обратившись на юг, Эрл увидел отряды марбарнийских пеших ратников. Обгоняя их, рассекая воздух остриями поднятых копий, мчались конные рыцари Орленка. Эрл не чувствовал страха. Но на мгновение в него впилась острая жалость к себе. Зубы короля сомкнулись против его воли, аж до боли в скулах, а в горле вспух шершавый комок. Эрл вздернул своего жеребца на дыбы – И с криком взмахнул мечом, призывая к себе тех гвардейцев, кто еще мог сражаться. Воины стали стягиваться к своему королю, кто верхом на конях, кто пешком, хромая и спотыкаясь. У некоторых не было при себе оружия. Эрл ничего не говорил. Все было ясно и без слов, да и времени на произнесение речи не оставалось. Король обернулся на север. На 400 шагов к северу у склонов холмов темнели несколько колонн конных рыцарей. По развивающимся знаменам король узнал корпус генерала Бранада. «Отступать! Уходить! За холмы! К лесу!» – закричал Эрл, понимая, что Бранад его не услышит. Он снова затрубил в рог. Он, конечно, трубил отступление, а не атаку, но знамена корпуса Бранада колыхнулись и вытянули полотнище на север. Бранат повел своих рыцарей на выручку королю и на свою погибель. Однажды сэр Бранат уже нарушил приказ своего командира и был приговорен к смерти. Эрл, тогда еще не король Гайлона, а простой рыцарь горной крепости Порога, вызвался привести приговор в исполнение. Он победил Бранада, но не отдал его жизнь темному Харану, а, как позволяли обычаи, взял жизнь приговоренного себе». Бранат воспринял свою участь как и должно. С того момента он ни на минуту не забывал, что жизнь его принадлежит Эрлу. Потому что Эрл позволил ему жить. «Вперед!» – позвал сэр Бранат своих людей, воздев к небу руку, сжимающую меч. «Но сэр!» – изогнувшись в седле, чтобы взглянуть в лицо генералу, пробормотал один из оруженосцев. «Его Величество дал сигнал к общему отступлению!» Мы же все погибнем, а те, кто каким-то чудом останутся в живых, будут казнены за нарушение приказа короля. Лицо Бранада пылало ликующей решимостью. «Погибнет король, погибнет все войско», — сказал он. «Так лучше умереть в честном бою, чем сдохнуть загоняемыми все дальше и дальше вглубь своего королевства, как зайцы». «Вперед!» — снова крикнул он и ударил шпорами коня. Кэрол еще раз протрубил общее отступление в надежде на то, что Бранат все же изменит свое решение. Оборачиваться и проверять, произошло это или нет, у него уже не было времени. «Занять круговую оборону!» – скомандовал король, взмахнув над головой мечом. Они успели построиться до того, как до них добежали первые из атакующих. Уже зазвенели клинки, когда Эрл чудовищным усилием воли сконцентрировал свои мысли на прочтении одного из боевых заклинаний, кое мучат рыцарей горной крепости порога. Прокричав последние строки, король обвел острием меча сияющий круг над головой. И тут же земля вокруг сбившихся плотным кольцом гвардейцев, задрожав, исторгла из себя кривые и острые алые шипы, на которых, завопив от боли и испуга, повисли марбарнейцы, подоспевшие к противнику первыми. Алые шипы, впитывая кровь, нанизанных на них тел, разбухали и вытягивались, извиваясь, превращаясь в подобие остроконечных щупалец, жадно ищущих следующую жертву. Вскоре марбарнейцам, чтобы добраться до противника, приходилось карабкаться на груды мертвых тел. Но алые шипы извивались все медленнее и никли к земле, Сила заклинания иссякала. Под королем убили коня. Эрл спрыгнул с седла. Копье ударило в прорезь забрало. Круто качнув головой, Эрл вырвал копье из рук марбарнийского ратника и проткнул ему грудь коротким выпадом. И получил, наконец, возможность утереть пот с глаз. Копье, вылетев из рук врага, сорвало и шлем с головы короля. «Спина к спине!» – крикнул Эрл. «Не дайте им растащить вас по сторонам, по одному!» Прикрываясь щитом, в котором уже торчало полдюжины копии с обломанными древками, Эрл нанес один за другим три точных колющих удара, и три вражеских воина почти одновременно повалились на мертвые тела своих собратьев, покрывавшие землю в два-три слоя. Ослабших и опустившихся шипов уже не было видно, их полностью скрывали груды окровавленных трупов. Генерал-сэр Бранат перестроил свой корпус в клин, и клин этот врезался в гущу марбарнийского войска, словно зазубренный нож в живое тело. Вошел глубоко и застрял. Бранат сумел углядеть недалеко впереди фигуру короля. Он рванулся туда, прорубая дорогу длинным мечом, рыцари едва поспевали за ним. С флангов неуклонно сходились, будто смыкались мощные железные челюсти, Два конных отряда «Орленка». До места, где сражался король, оставалось совсем немного. Если бы пространство было свободным, его можно было бы преодолеть в 4-5 длинных шагов. Баронат чуть придержал коня, пропуская вперед несколько всадников, и перегнулся в седле к одному из них, своему оруженосцу. «Прекратить движение! Держать круговую оборону! Если нас зажмут с флангов, тогда точно конец!» «Переднему отряду следовать за мной!» Оруженосец кивнул и, откинув забрало, затрубил в рог. С этого мгновения Бранат вдруг полностью уверился в том, что родившийся у него план вполне осуществим. Его корпус образовал подобие коридора, по которому всего-то и нужно было, чтобы провести спасенного короля с этой равнины к холмам. Основная задача заключалась в том, чтобы удержать коридор, не дать конным ударам с флангов смять его. Бронат подошел почти вплотную к Эрлу, и тут в брюхо генеральского коня воткнулось копье. Конь отчаянно заржал, брыкнул задними копытами и завалился на бок. Бронат едва успел выпростать ноги из тремян, чтобы вовремя покинуть седло. Он не упал, твердо встав на ноги. Садники корпуса Броната сгрудились вокруг своего генерала, прикрывая его, Но в этой тесной схватке не было никакой возможности уберечь коней. И животные умирали одно за другим. Не каждый всадник успевал выпутать ноги из стремян, вовремя покинуть седло. Упавших затаптывали сразу же, не давая ни малейшего шанса подняться. Меч Бранада застрял в теле очередного врага. Отпустив рукоять, он перехватил боевую кирку у сраженного ратника – Копье ударило в щит бронада, пробило его насквозь. Воин дернул застрявшее копье с такой силой, что лопнули лямки крепления щита, и тот остался на копье. Марбарний сбросил свое ставшее бесполезным оружие, но вытянуть из-за пояса меч не успел. Бронад, прыгнув вперед, разрубил ему неприкрытую шлемом нижнюю часть лица. Враг упал на колени. На него сверху обрушился один из его соратников – убитый кинжалом, который Бранат взял в левую, освободившуюся от щита руку. Генерал улучил момент, чтобы оглядеться, но не увидел никого из своих всадников. Где-то на периферии его зрения мелькнуло золотое знамя длинных волос Эрла. Король совсем рядом. Бранат яростно закружился, отбивая один выпад за другим, рубя киркой древки копий, руки и головы, отражая удары, Генерал старался двигаться в том направлении, где все еще сражался Эрл. К тому времени, как вражеская кирка пробила доспех на левом плече генерала, вокруг него лежало не менее десятка мертвых и умирающих. Пальцы уже не могли удержать кинжала, и рука не поднималась выше уровня лица. Бранат продолжал орудовать киркой, а раненый левый отражал удары мечей и копий. После нескольких ударов доспешные части, защищающие руку, измялись, а вскоре кожаные ремешки, скрепляющие их, и вовсе оторвались. Сзади в панцирь звонко ткнулось острие копья. Бронат покачнулся, но выстоял. Сбоку блеснул занесенный меч, и генерал едва успел подставить под удар левую руку, защищенную теперь только латной перчаткой. Кто-то тяжелый навалился на генерала сзади, Баранат попытался скинуть с себя врага, но не смог. Задыхаясь, он опустился на колени, но мучащая его ноша вдруг исчезла. Легкие генерала с надсадным хрипом наполнились воздухом. Баранат поднял голову, увидел Эрла и едва узнал его. Лицо короля было полностью залито кровью. На скуле под глазом чернела рубленая рана. «Вставай!» – закричал король. «Спиной к моей спине! Сюда!» Крикнул он еще, обращаясь к кому-то, кто мог находиться позади бронада. Бронат поднялся, оглянулся. Это заставило его промедлить мгновение, которого вполне хватило подоспевшему марбарнийцу, чтобы обрушить на голову генерала меч. Бронат не упал. Должно быть, удар пришелся плашмя, но красный туман затянул его глаза. И сквозь этот туман он увидел как огромный великан-марбарнеец, могучим ударом булавы опрокинул Эрла. Враги набросились на него, будто стая волков на льва. Заревев, генерал бросился в эту копошащуюся кучу. Он не почувствовал, как ему в нескольких местах пробили панцирь, как воткнули в шею копье, мир потемнел. Последнее, о чем беспокоился потухающий разум генерала, было, успеет ли он умереть прежде короля». Если успеет, значит, боги в этот день были милостивы к нему и даровали ему честь уйти, вернув Эрлу долг жизни».